Летят навстречу верстые столбы И под колеса стелится дорога Верчу баранку я, как колесо судьбы До перевала нам осталось уж немного Вот левый поворот и дальше по прямой А там ущелье мост и мы уже на месте Последний рейс и еду я домой Своим друзьям, к своим родителям, к невесте. А в горах зеленеет листва, И поют безмятежные птицы. И мечтает в дороге армейский шофер Поскорее домой возвратиться. Ревет мотор, в пути надежный друг. Серега крутит песни о девчонках, Но перед бампером земля сметнулась вдруг И страшный грохот грянул в перепонках Гони быстрее, Серега заорал Засада мать твою, но мы ее проскочим Уж виден долгожданный перевал Я сжал на газ и мчался, что есть мочи Боевики укрылись за скалой И шквал огня изрешитил машину Залитый кровью стих напарник мой И бак пробит запахло уж бензином Держись, Серега, другу я кричал Хоть понимал, что он меня не слышит Но груз уже опасный запылал И верный газ не мог взбираться выше А в горах зеленела листва И метались испуганно птицы Из последнего рейса армейский шапер Так хотел поскорей возвратиться И тут я смерти заглянул в лицо Она явилась в образе парнишки Я видел, как рванул он за кольцо Взмахнул рукой и мозг пронзила вспышка Еще увидел домик над рекой Невесту в белом, мамину улыбку Я так хотел вернуться к ним домой Тьма поглотила образ этот сыпкий А в горах зеленела листва Армейский шокер так хотел поскорей возвратиться Из последнего рейса Армейский шовер так хотел поскорей возвратиться